Земля. Оскар Фридман открыл свой бостонский вестник и укрылся за ним как за щитом. Ему осталось проехать незамеченным еще три остановки. Всего пять минут, и он в безопасности. Ты уверен, что это твой бывший сосед по комнате? Прошептала его жена. Оскар кивнул. Это определенно был он. Сидел напротив в вагоне метро красной ветки и Оскар напрочь забыл его имя. — Оно точно начиналось на «Р», — пробормотал он. — Рик? — Ричард? Оскар покачал головой и скорчил гримасу, призывая жену предлагать другие варианты. — Ронни? — Реджинальд? Оскар зажмурился. — Уже почти, — произнес он. — Черт, уже почти вспомнил. — Рос? — Рэд?" Но было поздно. Сосед уже встретился с ним взглядом и радостно протискивался через вагон. Он обогнул шест и обеими руками схватил Оскара за локоть. «Оскар! Целую вечность тебя не видел! Тебя не хватало на встрече выпускников!» Оскар бросил на жену испуганный взгляд, и та тут же протянула вперед ладонь. «Флоренс!» — произнесла она. Бывший сосед проигнорировал ее и искрестил руки на груди. Что такое Оскар? Не представишь меня своей очаровательной жене! Оскар готов был уже сознаться, но тут лампы погасли. Замыкание длилось сорок секунд, ровно столько, сколько требовалось, чтобы галопом пробежаться по воспоминаниям. К тому моменту, как загорелся свет и из динамиков прекратил гудеть голос машиниста? Старик сиял от облегчения. Родная! произнес он, это. «Рональд, мы можем влиять на жизнь людей только косвенно», — объяснил Крейг. «Осмотрительно использовать природное явление. Можно вызвать замыкание электричества, сотворить град, запустить молнию. Мы можем контролировать приливы и отливы или заставить человека чихнуть. Но нельзя дать смертным понять, что мы существуем. А кто-то когда-нибудь лажал?» спросила Элиза. «Ну, переступал черту?» Крейг задумался. Ангелов редко наказывали за чудеса, но он припомнил пару случаев, когда кое-кто из них зашел слишком далеко, засветился слишком сильно и в итоге потерял работу. «У одного были проблемы из-за Уилта Чемберлена», сказал он. «Правда? И что случилось?» Крейг рассказал. Шоу 1962 и Ангелу Первогодку поручили следить за игрой между Нью-Йорк Никс и Филадельфия Уорриорс. Ангел должен был поддержать Уилта Чемберлена, по которому фанател Господь, но непозволительно с этим переборщил. Уилт, который обычно во время штрафных попадал в корзину в половине случаев, в тот день сделал 28 удачных бросков из 32 -х и в итоге набрал сотню очков за игру. Одно из самых небрежных чудес за всю историю спорта. Число было не только слишком большим, но и абсолютно неправдоподобным. Если бы Уилт набрал 97, — объяснил Крейг, — или 103, тогда еще ладно, но ровно сотню. Это слишком бросалось в глаза. Ангела понизили. Ужасно, — Крейг кивнул. Лучше не привлекать к себе внимания. Твори столько чудес, сколько пожелаешь, но аккуратно. А Бог? Он может нарушать законы? О, сам Бог чудес не творит. Нет? Не, тут все слишком рутинно. А он больше творец, понимаешь? С самого сотворения он нанимает для повседневных дел персонал. Не думаю, что он вообще когда-либо участвовал в будничных заботах компании. Разве ему не интересно, как идут дела? Конечно, интересно, воскликнул Крейг. Сегодня утром я был у него в офисе. Он наблюдал за тем, как разворачивается война в Венесуэле. Элиза развернулась на каблуках. Ты ходил к нему в офис? Зачем? Крейг сглотнул впервые заметив, как блестят под очками ее голубые глаза. «Да так, знаешь», — произнес он, — «мы просто... ну, вот такие у нас отношения». Крейг подвел Элизу к своему компьютеру и показал ей записи нескольких недавних чудес. Вот семиклассник облегченно улыбается, что из его кособокого вулкана, сделанного для научной ярмарки, все-таки потекла лава. Вот водитель грузовика поворачивает направо, прочь от упавшего дерева и замечает заглохший у обочины автомобиль. — Мы подстраиваем случайности, — объяснил Крейг, — то есть чудеса. Хоть люди их чудесами и не считают. Элиза просияла. — Так это правда! — воскликнула она. — Все-таки нет никаких совпадений. Ничто не происходит просто так. Крейг замялся. Ему не хотелось опускать ее с небес на землю. Вообще-то, все же признал он. Правда в том, что 99% происходящего с людьми просто невероятная непоследовательная бессмыслица. О — он побоялся, что расстроил девушку, но та вдруг снова улыбнулась. Ну а последний процент, он ведь под чудеса отведен. Крейк кивнул. Ну и отлично, сказала она, это уже кое-что. Крейг был в восторге, когда узнал, что Элизе отвели кубикл с ним по соседству. В конце концов, ей будет проще вникнуть в процесс, если за ней станет приглядывать более опытный коллега. Элиза поставила сумку на свой новый рабочий стол и встала на стул, чтобы оглядеться. Залезая, она оперлась на ладонь Крейга, и тот застыл от смущения. «А чем занимаются наши соседи?» — спросила она. Крейг вытянулся и посмотрел поверх кубиклов. Три измученных ангела, склонившись над одним компьютером, судорожно что-то печатали. — О, они занимаются Линнард Скиннард, — ответил Крейг. — Спецзадание от начальства. По ту сторону экрана случайно встретились на заправке два члена первого состава группы. — Как странно! Что обе наши тачки сломались на одной дороге. Просто с ума сойти. Слушай, может, поиграем как-нибудь вместе? Трое ангелов облегченно вздохнули. Один открыл шкаф для документов, вынул бутылку бурбона и приложился к горлышку. Элиза слезла: И все чудеса делаются по разнарядке. Ее голос дрожал от разочарования. Вообще-то, возразил Крейг, «Обычно мы занимаемся тем, что хочется. Тем и замечателен наш департамент. Мы стоим так низко в общей иерархии, что за нами почти не следят». Компьютер Элизы вдруг запеликал, и она подпрыгнула от неожиданности. «Не волнуйся», — успокоил ее Крейг. «Это просто возможное чудо». Она напряженно всмотрелась в экран. «Голодный китайский подросток». Пинал от обиды торговый автомат, пытаясь выбить из него купленный только что шоколадный батончик. «Но почему именно он?» — спросила Элиза. «О, они выпадают случайно. Наши алгоритмы предвидят миллионы возможных чудес, они же ВЧ, в секунду. С таким объемом мы не справимся, поэтому компьютеры показывают их по одному». Элиза увидела, что рассерженный китайский подросток Запрыгнул на велосипед и укатил прочь от автомата. «О, нет!» — сказала она. «Я все испортила!» Крейк рассмеялся. «Не волнуйся! Попыток еще много, обнови!» Она кликнула мышкой, и на экране возникла земля, сияющий голубой шар, блестящий, как новогодняя игрушка. «Удачи!» — сказал Крейк. «Она вся в твоем распоряжении!» Элиза крутилась на стуле, поражаясь размеру своего нового кубикла. приемной молитве ей приходилось вымаливать у начальства стол, а когда его все-таки выделили, то сидеть за ним пришлось в коридоре рядом с туалетами. Ужасное рабочее место, шумно, одиноко и вонючее. По счастью, у нее редко было время это замечать. Когда Элиза пришла в приемную молитву, та разваливалась на части. Молитвы поступали по факсу, обычно чуть меньше 500 миллионов в день, и валялись кучами в кладовке. Еженочно кто-нибудь собирал первые попавшиеся под руку молитвы в мешок и посылал их наверх к Богу. Остальные отправлялись в топку. Это привело Элизу в ужас, и даже будучи всего лишь младшим ангелом, она немедленно решила такое положение дел и изменить. После немыслимого числа совещаний Ей, наконец-то, разрешили внедрить разумную систему учета. Первым делом она начала скреплять вместе похожие молитвы, чтобы не тратить божье время попусту. «Чем меньше ему придется читать», — рассудила она, — «тем больше будет ответов». Затем она ввела футбольный фильтр. В добрых 4% молитв люди хотели, чтобы мяч полетел в ворота или, наоборот, мимо них, а поскольку и тех, и других просьб было равное количество — Элиза сочла их все несущественными. Но венцом ее нововведений стала шкала срочности. Никто в приемной даже вспомнить не мог, чтобы молитвы перед отсылкой проходили какую-то сортировку. Не имело значения, просил человек новый мотоцикл или новую почку. У всех молитв были равные шансы оказаться на Божьем столе. Под руководством Элизы Их, наконец, начали делить, исходя из важности, по удобной шкале от 1 до 7. Примерно 30% молитв подпадали под первую категорию. Это значило, что срочного ответа они не требуют. Сюда обычно отправлялись просьбы, связанные с транспортом, ЛАТО, турбулентностью в полете и бесплатным общественным Wi-Fi. Большинство молитв получали третью или четвертую категорию. Здесь оказывались родители, желающие здоровья своим и так здоровым детям, страстно жаждущие встречи влюбленные и абстрактные просьбы мира во всем мире. «Семеркой» оценивали только дела жизни и смерти. Под надзором Элизы их специально перепечатывали на красной бумаге, чтобы они выделялись в Божьей почте. Ее начальник был против системы. Она влекла за собой дополнительный труд. Чтобы получить одобрение, ей пришлось пообещать, что всю сортировку она возьмет на себя. Даже с учетом компьютеров это было утомительно. Она так часто работала на выходных, что слово «пятница» утратило для нее свой смысл. Каждый день напоминал предыдущий, изнурительный тест на выносливость, который заканчивался лишь когда она валилась с ног. Но Элиза упорно не сдавалась, черпая силы в уверенности, что меняет к лучшему жизни людей. Разумеется, в этом было и эгоистичное зерно, она мечтала о повышении. С первого своего дня в небесах Инкорпорейтед она хотела оказаться в департаменте чудес. Еще работая с служкой, она часто вызывалась пополнять торговые автоматы на 17 этаже лишь для того, чтобы одним глазком посмотреть на ангельскую работу. Это была самая потрясающая, самая творческая часть во всей компании. Одно дело сортировать молитвы, но самой планировать чудеса. Что могло быть лучше? Когда она подала прошение о переводе на освободившееся место в департаменте чудес, ее начальник добрый час над ней смеялся. Ни один младший ангел никогда не поднимался из приемной молитв в чудеса. Ни разу! за всю историю департамента. Он согласился отправить ее резюме в отдел ангельских кадров, но лишь после того, как с глумливым британским акцентом зачитал его толпе смеющихся секретарей. Когда Элиза получила письмо с поздравлением, то подумала, что это жестокий розыгрыш начальника. Но проступившее на его лице ошеломление, когда она сообщила ему новость, убедила Элизу, что ее и правда повысили. Он потребовал лично прочитать письмо, и согласившаяся Элиза еще целых 10 минут наблюдала, как он не сводит глаз с экрана. В конце концов он сухо пожал ей руку и послал секретаря за бутылкой дешевого шампанского. Элиза с трудом осушила бокал, упаковала в картонную коробку свой степлер и, покачиваясь как под гипнозом, направилась к лифтам. И вот теперь она стояла на семнадцатом этаже, всего в нескольких шагах от торгового автомата, который когда-то выпрашивала пополнить шоколадными батончиками. Она знала, что это нелепо, но все равно ждала, когда на почту придет второе письмо. Короткая записка с извинениями из ангельских кадров, со словами, что произошла ошибка. В любую секунду, — думала она себе, — кто-нибудь. Может, сконфуженный мужчина в сером фланелевом костюме постучит к ней в кубикл и как можно деликатнее сообщит, что ей придется вернуться вниз. «Мне нелегко это говорить», — скажет он, но она представила, как возвращается на четвертый и со слезами на глазах достает из коробки свой степлер поддавленное хихиканье секретарей. Элиза открыла свой новый шкаф для документов, и заметила маленький белый конверт. Видимо, его оставил тот, кто работал в этом кубикле до нее. Но, перевернув его, она с удивлением обнаружила на обороте свое имя. Она осторожно открыла конверт и вытряхнула из него блестящий значок в форме крыльев. Элиза поднесла его к лицу. Блеснула на свету серебряная эмаль. Она уже видела такие. На пиджаках ангелов кафетерии, и они всегда казались ей немного нелепыми. К чему это показуха? Разве не дешевле сделать бейджи? И все же она решила, что лучше и ей прикрепить свой. Она заметила такой же у Крейга. Наверное, это была политика фирмы. Она прицепила крылья к лацкану пиджака и поправила их, глядя в монитор, как в зеркало. «Элиза Хантер», — гласила золотая гравировка, — «ангел», «Департамент чудес!» Она выглянула в дверной проем, удостоверяясь, что в коридоре никого. Потом выпрямилась и вскинула руки в воздух. Крейг сменил по залу, стараясь не уронить две больших тарелки с тортом. У кого-то был день рождения, он толком не понял у кого, и Крейг утащил в комнату отдыха последние два кусочка. Он был всего в нескольких шагах от своего кубикла, когда запнулся и уронил один кусок на пол. Тихо выругавшись, он соскреб остатки с ковра и выбросил их в мусорное ведро. Крейг посмотрел на оставшийся кусок. Угловой, с толстым слоем глазури по трем сторонам. Поколебавшись секунду, Крейг постучал к Элизе и протянул тарелку ей. — Привет, там остался последний кусок. Ой, спасибо. Уверен, что не хочешь съесть сам? Не, неубедительно отказался Крейг. Не. Правда? Ага, ответил Крейг, протестующе выставив перед собой ладони. У меня вообще э -э -э, аллергия на шоколад. Элиза покраснела. За последние три дня Крейг съел у нее на глазах два шоколадных батончика и двенадцать пачек печенья Орео. «Ну, тогда спасибо, Крейг». «Конечно. В смысле, не за что». Он нырнул к себе в кубикл и устало шлепнулся на стул. «Аллергия на шоколад? Да кто так врет ты, Господи!» Он потряс головой, удивляясь тому, насколько сглупил. «Мог же сказать, что не голоден, или что принес торт специально для Элизы». Он повернулся к компьютеру, намереваясь поскорее выкинуть свою промашку из головы. Он уже более-менее подобрался ко второй подряд награде лучшего ангела месяца. У самого сильного его соперника было на 22 чуда меньше. Но если он начнет отвлекаться, кто-то может его и перегнать. А это просто неприемлемо, особенно после жертв, на которые пришлось пойти. Он приходил на работу каждые выходные и ел за рабочим столом. Он даже взял за правило не ходить на свидания и вечеринки потому что те не вписывались в планы работать до самой ночи. Личная жизнь у Крейга была небогатая, так что правило это так пока и не пригодилось. И все же оно существовало, чем Крейг очень гордился. Он сканировал планету на наличие возможных чудес, но все никак не мог сосредоточиться. В голове металась, мешая собраться, надоедливая мысль. Наконец он поднялся и заглянул в кубикл к Элизе. Есть молоко, сказал он. Элиза подпрыгнула. Что? К торту, пояснил Крейг. В холодильнике, в комнате отдыха. Там молоко стоит. О! Спасибо. Он заметил в ее мусорной корзине тарелку. Элиза закончила есть давным-давно. Это сколько же он просидел? Ну, спасибо, сказала она. Теперь я знаю, где у нас молоко. Но no проблема, откликнулся Крейг вспомнив об этой фразе впервые за всю жизнь. Он не совсем понимал, как закончить разговор, и просто вскинул руку в загадочном жесте, то ли помахал, то ли отсалютовал в ритме хип-хопа. Затем слишком громко вздохнул и медленно исчез из виду. Он буравил взглядом отражение в мониторе, щеки покраснели, а лоб взмок от пота. Было стыдно и грустно, но вместе с тем немного легче. Теперь, когда он все испортил, нечему будет его отвлекать, и он наконец сможет вернуться к работе. Слушай, а можешь еще раз объяснить про сны? Конечно, сахар или молоко? Все вместе. Крейк протянул Элизе ее кофе. В комнате отдыха было пусто. Во всем департаменте стояла тишина, если не считать жужжавшего пылесосом уборщика. А ангелы придумали сны чтобы тестить бета-программы. Элиза помолчала, стыдясь задать еще один вопрос сразу после ответа на предыдущий. — Извини, а что такое бета-программы? — Ой, они потрясающие. Это неопубликованные кусочки программного обеспечения. В снах можно попробовать что угодно, нарушить любые правила безо всяких последствий. — Какие правила? — Ну, куча ангелов ненавидит гравитацию так что есть множество программ с полетами. Что еще? Много телепортаций, модификаций тела и воскрешения мертвых». Элиза добавила в кофе еще сахара. «А у людей крыша не едет от такого?» Крейг помотал головой. «Сны стираются. Как только просыпаешься, почти все начисто забываешь». «Это похоже на...» Крейг кивнул. «Это похоже на смерть. Помнишь парочку вещей?» «Одно-два лица или, может быть, какое-то место, а потом и их забываешь». Она размешала сахар в чашке и отхлебнула. «Иногда мне кажется, что я что-то помню», — сказала она. «Как кто-то меня зовет? Кажется, ее зовут Сьюзан или Сара, не знаю». «Я помню только работу», — ответил Крейг. Элиза кивнула. Она очень четко помнила бесконечные презентации в PowerPoint, коллективные упражнения на доверие и вереницу песен из 80-х. Но что было до этого, она сказать не могла. «Какая твоя любимая бета?» — спросила она. Крейг запустил зубы в кекс. «Н -н «Наверное, вестник», — ответил он. «С ее помощью можно навещать людей. Ну, знаешь, наставлять их». «А это вообще работает?» Крейг рассмеялся. не Обычно к утру они уже забывают, что ты им говорил. А если что-то засядет в памяти, картинка какая или слово, то они сами заполняют пробелы и пишут о тебе какую-нибудь сумасшедшую книгу». «Так значит, все их религии, — Крейг кивнул, — появились по нашей вине». Он разломил второй кекс пополам и протянул половину Элизе. Та вежливо покачала головой, но через несколько секунд уже жевала свой кусочек. «Спасибо. Я забыла поужинать. И я. Поэтому я и выбрал клубничную начинку. Показалось, что она самая питательная». Элиза иронично приподняла брови. «А еще у тебя аллергия на шоколад». Крейг отвел взгляд. «Так о чем это мы?» «О небесном», — улыбнулась Элиза. «Точно!» — облегченно воскликнул Крейг, радуясь, что можно вернуться к работе. «Еще вопросы есть?» «Только один. Как он выбирает?» «Ну, знаешь, кому ответить?» «Не знаю», — признался Крейг. «Сам всегда хотел спросить. Но все духу не хватало. Хотела бы я это знать. Да, и я». Она вдруг зевнула, вытянув руки и сцепив их в замок. Крейг постарался не пялиться на полоску живота, видневшуюся под задравшейся рубашкой. «Практически наверняка у нее есть парень. Наверное, кто-то из руководства с кучей сшитых в ателье костюмов и галстуков с монограммой. А зовут его, наверное, Джеймс Чарльз или...» «Крейг?» «Что?» «Ты залип?» «Ой, прости, просто устал». Она наклонилась немного ближе. «Спасибо, что ввел меня в курс дела. Я правда это ценю». «Без проблем», — откликнулся Крейг. «В смысле, мне за это платят». Она одним глотком допила кофе и оставила его в комнате отдыха одного. У Крейга перехватывало дыхание и зачастило сердце, но когда он вернулся в кубикл и включил компьютер, его накрыло пеленой спокойствия. 34-летний житель Амстердама Спешил на велосипеде домой, чтобы успеть вовремя покормить песчанку дочери. Вот в этом Крейг разбирался. С этим он справиться мог. За последние три года Крейг сходил всего лишь на одно свидание. Ему особо не с чем было сравнивать, но он не сомневался, что прошло оно плохо. Первой ошибкой, размышлял он, оглядываясь назад, было настоять на встрече в рабочем кафетерии. Тогда он был только младшим ангелом, работал в разработке снежинок и слишком волновался, чтобы покидать кубикл больше, чем на полчаса. Он не был уверен в красоте выбранной им девушки, отчасти потому, что слишком стеснялся на нее посмотреть. Но она показалась ему милой, и следующую неделю он провел, собирая в кулак всю свою храбрость, чтобы снова пригласить ее на свидание. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала она. «Ты для меня чересчур повернут на работе». «Что?» — спросил Крейг. Он в тот момент работал над дизайном снежинки и слушал девушку не слишком внимательно. «Слишком повернут на работе», — повторила она. «О», — ответил Крейг. Он знал, что его страсть к работе была необычна, но не мог ничего с собой поделать. Вся его суть заключалась в его профессии. Как и все его коллеги, Крейг жил в небесном кампусе, постоянно разраставшемся анклаве общежитий, офисов и закусочных. Дом стоял всего в пяти минутах ходьбы от работы, а если на самокате и того меньше. Удобно, но почему-то удручающе. Небеса были такими огромными, но вся его жизнь сосредоточилась лишь на одном квадратном акре. Крейгу не обязательно было становиться ангелом. Большинство небесного персонала довольствовалось работой служек или секретарей, набирали нужный стаж, стараясь поменьше шевелиться, и отправлялись на отдых. Бог требовал отработать 40 лет, но ему было неважно, какую ты выберешь должность. Большая часть сотрудников «Небеса Инкорпорейтед» проводили в офисе меньше пяти часов в сутки. Кампус вмещал в себя все – теннисные корты, ботча, Ботча – спортивная игра на точность. Прудики с японскими карпами. Было бы сумасшествием проводить все время на работе. Но записываясь на урок гольфа или арендуя лодку, Крейг чувствовал себя глупо. На небесах было множество и других интересных занятий, но настоящий восторг он испытывал, только занимаясь делами на земле. Крейг не мог повлиять на огромное число аспектов своей жизни – на синдром запястного канала, на прогрессирующую бессонницу, на отсутствие личной жизни, но он мог повлиять на людей. Мог обеспечить им небольшие победы, укрыть их от маленьких неприятностей, подарить немного счастья. Он знал, что это безумие с горящими глазами следить за их жизнями. Они даже не догадывались о его существовании. Его чудеса были от природы задуманы как незаметные, и таковыми им следовало оставаться всегда. И все же он нутром чувствовал, что люди рассчитывают на него, а подводить их ему не хотелось. Иногда он, чтобы взбодриться, смотрел клипы, в которых дети радовались сотворенным им снежным дням. Одна девочка, непопулярная восьмиклассница из Швеции, так обрадовалась отмене занятий, что упала на пол и начала танцевать брейк-данс. Ее движения были такими заразительными, что и Крейг поднялся на ноги и станцевал вместе с ней, качая бедрами и поднимая над головой кулаки. Самый счастливый момент в его карьере. Он знал, что его чудеса незначительны, а зачастую и смехотворны, но он обожал каждое из них. Лишь выключив компьютер и уже спускаясь в пустом лифте, он иногда гадал, правда ли он нужен людям. Или дело обстоит как раз наоборот. Элиза смотрела, как ночной уборщик надевает пальто и неуклюже выходит из офиса. Было семь часов утра. Она всю ночь просидела с рыбачившими в Арканзасе отцом и сыном, тщетно пытаясь нацепить на их удочки окуня. Она тщательно изучила главу об управлении водными потоками, но большая часть прочитанного прошла мимо нее. Как Крейг умудрялся с такой легкостью справляться с работой? Элиза знала, что поступает некрасиво. Но стоило Крейгу уйти, все равно включила его компьютер. Он уже успел совершить несколько чудес на этой неделе, и очень крутых чудес. Он сломал морозилки Баскин Робинс в Португалии, вынудив менеджера раздавать тающее мороженое бесплатно. Он заставил айпод старичка из Мельбурна раз за разом проигрывать день рождения, песню «Битлз», пока тот не вспомнил, что надо купить жене подарок. Он предвидел, что пожилой профессор Оксфордского университета по ошибке назовет Джамалом единственного своего темнокожего студента, которого на самом деле зовут Чарльз. Крейг немедленно замкнул пожарную сигнализацию, заставив всех покинуть аудиторию. Он ослабил веревку пиньяты для хиленького третьеклассника из Пуэблы. Удар поразил наблюдавших сверстников, превратив мальчика в местную знаменитость. Он сотворил 13 падающих звезд, 11 радуг и 140 освежающих порывов ветра. А она даже рыбу на крючок не смогла поймать. Элиза поморщилась, глядя на свою постную физиономию, отразившуюся в экране монитора. Нужно было поторапливаться. Она работала здесь меньше недели, но уже напоминала себе жалкое клише неопрятного ангела с потухшим взглядом. Откинувшись на спинку кресла, Элиза отчетливо услышала тревожный хруст позвонков. Последняя попытка и она отстанет от этого чуда. «Ну давай же, глупая рыбешка!» Она замерла. Произошло что-то нехорошее. «Это что еще за шайтан?» Ее компьютер запиликал, а на экране высветился с кошмарной вспышкой текст. «Зафиксированы сверхъестественные потоки. Кот черный». Она заглянула в кубику Крейгу, но тот еще не пришел. Как и все остальные, она была одна на этаже. Элиза перерыла все на своем рабочем столе, уронив несколько полупустых чашек кофе, и нашла справочник. Это был огромный фолиант размером со шляпную коробку с крохотным шрифтом, заполнявшим страницы настолько тонкие, что сквозь них было видно на просвет. Кот черный, кот черный. Понадобилось пять минут, чтобы найти нужный абзац. И еще десять, чтобы осознать происходящее. Код черный. Возможность цунами. Вероятность смертей. Оповестить Бога. Она еще раз оглядела офис, но тот по-прежнему был абсолютно пуст. Элиза подумала, не подождать ли ей, пока придет Крейг, но код настойчиво мигал, а компьютер с каждой секундой пиликал все быстрее. В конце концов она встала, и стремглав понеслась к лифтам. «К нему сейчас нельзя», — сообщил Винс, забрасывая на стол ноги. «Он занят». «Но у меня кот черный. Возможность цунами». «Ты можешь записаться на прием», — предложил Винс. «Но у него все забито на два месяца вперед». «Да некогда два месяца ждать». «Ничем не могу помочь, куколка». У Элизы плыла перед глазами от усталости, но ей показалось, что она разглядела на лице архангела усмешку. — Да в пень! — пробормотала она. Винс недоверчиво рассмеялся, когда она распахнула латунную дверь. — Паш, ты куда собралась? — Я ангел, — поправила Элиза, — и мне нужно видеть Бога. Бог любил завтракать яйцами. Неважно даже, что из них готовили — яичницу, омлет, пашот. И иногда он заказывал блюдо, которое звал «птичьим гнездом» — тост с яйцом посередке. Он с театральным жестом приподнял скрывавшую блюдо серебряную крышку. «Яичница-болтунья. Великолепно!» Бог взглянул на часы и гордо улыбнулся. Он уже третье утро подряд приходил на работу вовремя. Еще два дня и побьет свой же рекорд. Он направил пульт на телевизор и переключил на гонки. Журналист брал интервью у Тревера Бейна, интересуясь его серией побед. Мне остается только благодарить Господа, говорил Бейн. Я здесь лишь благодаря ему. Бог кивнул и рассмеялся. Ну что за славный парень этот Бейн? К началу заезда Бог уже почти доел яичницу. Он схватил пульт и прибавил громкость почти до предела. «Давай, Бэйн!» — произнес он, подсыпав себе соли. «Сосредоточься!» В дверь тихо постучали. Он просил принести табаска. Может, сподобились? «Входите!» — весело крикнул он. В комнату вошла юная и совершенно незнакомая девушка. Он отметил про себя ее красоту и изможденный вид. Отяжелевшие веки почти прикрыли яркие голубые глаза. Высокая стройная фигурка горбилась, как у старухи. Бог потряс головой и к чему красивым девчонкам так зарабатываться. Табаска принесла? спросил он. Простите. Табаска? Нет. Эм, я хотела сообщить, что у нас кот черный. Компьютер сказал, надо вас предупредить. Бог кивнул. Отрыв Бэйна от остальных гонщиков сократился вдвое. «Ну как так-то?» «Прошу прощения, что отвлекаю вас от дел», — сказала Элиза. «Но есть вероятность смертей». Бог махнул ей рукой, чтоб садилась, и еще прибавил громкости. «Тебе нравятся гонки?» — спросил он. «Сегодня одна из важных. Бэйн сражается за вторую подряд победу в Дейтоне». Элиза неловко кивнула. Если вы не очень заняты, сказала она, думаю, вам следует взглянуть на цунами. Кажется, ситуация довольно срочная. Давай, Бейн, нужна уверенная победа. Прости, что? Кажется, ситуация срочная, бог кивнул. Ты права. Надо бы вмешаться. Элиза вздохнула с облегчением. Спасибо. Бог открыл почту и написал Винсу, печатая двумя указательными пальцами, а потом снова откинулся в кресле, взял пульт и установил громкость на максимум. Бейн и Колинс идут ноздря в ноздрю! кричал комментатор. Колинс, делай тревог! Отличный отрыв! Колинс впереди на три корпуса. Он без труда придет первым в этом круге и. О, нет! Он сошел с дистанции! Его машина перевернулась. Он сумел выбраться, но он горит. Ого, кажется, ему ужасно больно. Похоже, что наш победитель Тревор Бэйн. Кот я и уверен, что он не обрадуется такой победе. Бог фыркнул. — Сэр, — позвала Элиза, — когда вы сказали, что собираетесь вмешаться, вы говорили о гонке или о цунами? Бог впервые посмотрел ей в глаза. «О каком цунами?» Его внимание привлек экран. «Эй, они берут Убэй на интервью!» Гонщик держал трофей высоко над головой и склонялся над букетом микрофонов. «Хочу поблагодарить за победу Бога!» — начал он. «Я бы не справился без его поддержки!» Бог захлопал в ладоши. «Слышала?» «Слышала, что он сказал!» Элиза скованно улыбнулась. «Да, мило!» — Эх, просто обожаю Бейна. Бог выключил телевизор. — Ну ладно, — сказал он. — Прости, что там с землетрясением, с цунами? И я не уверен, где это было написано, что есть возможность. Оповещение пришло утром около семи. Бог почесал подбородок. — Наверное, теперь уже поздно его останавливать. — Знаешь-ка что, я скажу о нем своему пророку. Он снова включил телевизор и сменил канал. На экране появился худой, как палка, человек в обносках. Он стоял у автомагистрали с картонной табличкой в руках. Элиза недоверчиво поморщилась. «И это ваш пророк?» Бог кивнул. Я сказал ему дать людям знак. «Что-нибудь незамысловатое, например, конец близок». Элиза вгляделась в экран. Покрытый грязью мужчина помахал ей. — Боже, — прошептала она, — со всем уважением. А пророка получше вы подобрать не могли? Бог пожал плечами. — А чем тебя Рауль не устраивает? — Просто мне кажется, что если вашим посланником будет ученый или президент, например, то люди обратят на его слова больше внимания. Я Раулю все как на духу выкладываю, с тех пор, как ему семнадцать стукнуло. Если люди не хотят слышать, это их проблемы. Зазвонил телефон, и господь рывком поднял трубку. Да, в три нормально, но давай девять лунок в этот раз. Спину что-то ломит. Рауль подмигнул Элизе. Эй, красатка, позвал он. Она отвернулась от экрана. — Не волнуйся, из-за цунами, — посоветовал Бог, не снимая руки с телефона. — У меня все под контролем. Элиза устало кивнула и поплелась по ковру к выходу. Она была уже у двери, как вдруг заметила кое-что странное. В углу Божьего кабинета валялась огромная кипа бумаг, целая колонна, почти с нее ростом. Элиза присмотрелась и различила на страницах знакомые красные пометки. Это были молитвы и все седьмой категории. У нее вдруг закружилась голова. Элиза выскользнула за дверь, зашла в лифт и спустилась на семнадцатый этаж. Створки разъехались, и Элиза прищурилась от ударившего в глаза дневного света. Теперь на этаже было полно ангелов. Они кричали в мобильнике, стучали по клавиатурам, прихребывали кофе из термосов. Она вернулась в свой кубикл и заметила, что монитор компьютера все еще светится, но уже не пиликает. Кто-то выключил звук. «Ты пошла к Богу из-за какого-то кода?» Крейг вцепился себе в волосы, не веря собственным ушам. «О чем ты вообще думала?» «Так было нужно», — ответила Элиза. «Это случилось по моей вине». Она прикрыла лицо руками. «Я напортачила с потоками», — неразборчиво произнесла она сквозь пальцы. «Я облажалась». «Не волнуйся», — произнес Крейг, — «такое происходит постоянно. В свой первый год я целую дюжину торнадо вызвал, пока разбирался с воздушными потоками». Элиза чуть развела пальцы и уставилась в щель на Крейга. «Правда?» «Правда», — твердо кивнул тот. «И что ты сделал?» — спросила Элиза. «А я и не мог ничего сделать. Я просто нажал F7». И торнадо исчезли? Крейг рассмеялся. Нет, ответил он, исчезло пиликанье. Руки Элизы мелко задрожали. Ты в порядке? спросил Крейк. Она покачала головой. Я провела год, отбирая те молитвы. А он их даже не прочитал. Нет, ну правда, что он за генеральный директор такой? Как можно быть настолько безалаберным? Крейк повертел головой проверяя, не заметил ли кто эту вспышку гнева. «Послушай», — начал он, — «я знаю, что он не слишком вдаётся в детали, но прояви к нему хоть немного уважения. Вспомни, что он придумал нашу корпорацию с нуля. Без него нас бы здесь вообще не было. Какой-никакой благодарности он заслуживает? У нас десять ангелов на пятидневке. Занимается Линард Скиннерт. Ну, группа-то хорошая. Свободная пташка. Милый дом Алабама, обычный человек. Без запинки выпалил Крейг самые известные их хиты. У всех первые места в чартах. С этим любой согласится. И Лиза не ответила. Ну, он хотя бы рассказал своему пророку. Нашелся Крейг. Это ведь уже кое-что, так? Божий пророк? Какой-то полуголый бродяга. Любое его пророчество люди считают признаком шизофрении. Ну, что тут вины Рауля нет. «Ты на Рауля не нападай!» Элиза побледнела. «Мне что-то нехорошо», — пробормотала она. Она кинулась в уборную, и Крейг резво отскочил с дороги. Сегодня он был в хорошем настроении. Ему только что пришло письмо из ангельских кадров с уведомлением, что он снова объявлен ангелом месяца. На этот раз награда была отличная — купон на бесплатную пиццу среднего размера. Любую на выбор. На задней части купона аккуратным шрифтом напечатали доп. условия. За пиццу на толстом тесте все же придется доплатить. Он может выбрать не больше трех мясных начинок. Действие купона заканчивается через 15 дней. И тем не менее, у Крейга был предлог позвать Элизу на ланч. Он представил, как они вместе пируют в кафетерии, поедая кусочки с тремя видами мяса. «Просто не верится, что ты ее выиграл», — скажет она. «Целую пиццу!» «И это еще далеко не все», — ответит он. «И это послужит каким-никаким началом». Когда она вернулась из уборной, Крейг вскочил со стула с твердым намерением сделать первый шаг. Но, увидев мрачное выражение лица Элизы, притормозил. Она выглядела вымотанной, изнуренной. А он меньше всего хотел надоедать, когда ей и так было не сладко. Кроме того, он все равно не мог предложить ей ничего особенного. Это ведь просто пицца среднего размера. Ее едва хватит на двоих. А что, если она захочет не три мясных начинки, а больше? Он со стыда сгорит, если у них не примут купон. «А знаешь что?» — произнесла Элиза. Пойду-ка я обратно наверх. Крейг скосил на нее глаза. Что-то забыла? Она закусила ноготь большого пальца, чуть пожевала и оторвала от него толстую полосу. Крейг содрогнулся, когда она подхватила серпообразный кусочек с языка и стряхнула его на пол. Он заметил, что некоторые ногти она успела обкусать до крови. Я пойду обратно наверх, повторила она и скажу ему прочитать те молитвы. Я их три года сортировала. Ему не обязательно отвечать, но пусть хотя бы прочитает. Может, тебе домой пойти? Поспать немного. Я не устала», — отрезала она, поднося к рту мизинец. Крейг вдруг почувствовал огромное желание схватить ее за руку, чтобы она не грызла ногти. «Пожелай мне удачи», — сказала Элиза. «С этим Крейг ничего не мог поделать». «Удачи — Удачи! — произнес он несчастным голосом.